Глава тридцать первая Первые лучи солнца уже пробиваются сквозь остекление кабины. Вертолет вибрирует и ходит из стороны в сторону. Капли пота постепенно просачиваются из-под шлема и попадают в глаза. Не спасают ни воздушные потоки снаружи, ни нагоняемый воздух вентиляторами. Ох, я сейчас зажарюсь. Это только пять тридцать утра. Ну, сейчас полетим, и нам будет не до жары. Группа во главе с сопиным загрузилась. Сабитович громко хлопнул дверью. Теперь осталось дождаться команды на выруливание. «Вчера ночью в наше расположение прибыл генерал-лейтенант Целевой. Увидели мы его только сегодня, когда он садился в Ан-26РТ. Лично будет руководить операцией с большой высоты». «Так, ну, я готов. Где команда?» – спросил Карим, занимая свое место в проходе. По-прежнему в эфире идут только доклады о готовности к вылету. Янатаев пока не дает команду выруливать. «Там, в конце кабины, только ведро!» Услышал я голос Карима, который рассказывал Сапину, какой есть туалет на борту. Видимо, кто-то из бойцов забыл сходить перед заданием. 201 группа 207 -го готова!» Снова доложил Батыров, который уже брызгает каплями пота на приборную доску. Понял нашу обеспокоенность Ефим Петрович. Я смотрел по сторонам, наблюдая за тем, как аэродром постепенно погрузился в непроглядное облако серой дымки. Винты всей вертолетной армады поднимали в воздух пыль, осевшую на бетон за ночь и утро. Вышедшее солнце еле-еле проглядывается сквозь эту пелену. «Внимание! 201 группе на полосу. Прозвучал в эфир голос руководителя полетами. Со друг за другом начали выруливать вертолеты. Первым пошла наша группа. Первая пара Ми-24-х завешена специальными контейнерами с пушками ГШ-23, а вторая — блоками с неуправляемыми снарядами. Далее четверка наших Ми-8. «А с чего мы только С-5 и пулеметы взяли? Вроде не так высоко в той местности». Поинтересовался Сабитович, почему кроме блоков с неуправляемыми снарядами больше ничего не вешали. Там слишком узкое пространство, в котором нужно маневрировать. А завесимся больше, будет сложнее. К тому же, садиться мы там не будем. М да, а у нас когда-нибудь будут простые задания? Мне вот понравилось, когда мы девушек везли из Кабула. Симпатичные такие. В Союзе будем борщи возить. Ответил Батыров, оставаясь все таким же серьезным. Понятно, что напряжение перед вылетом большое, но не идти же на задание, как на подвиг. Выстроились на полосе и приготовились к взлету. Все в кабине сосредоточены. Карим постоянно поправляет автомат, а я внимательно смотрю за Димоном. Тот нервно постукивает пальцами по ручке управления. «Блин, а я ведь тоже в туалет не сходил. Есть еще время?» «Только в конце кабины. Ведерко». Посмотрел я на него и улыбнулся. Уланов шутку оценил и дал мне пятюню. Потом Карим протянул руку Димону и тот хлопнул ему. Мне Батыров руку не протянул, но посмотрел внимательно. «Пора, командир». «Да, 207-й группой и залетаем», — сказал в эфир Димон. Ми-24 оторвались быстрее, медленно поднялись в воздух и стали ждать команды на разгон скорости. Тут начали взлетать и мы. Разгон по полосе, набрали нужную скорость и оторвались от бетона. Следом пошли и остальные. «Я смотрел вправо и видел, как над Баграмом начинают один за другим подниматься вертолеты. Будто большие пчелы, они продолжали заполнять воздушное пространство, выстраиваясь в боевой порядок». 207, я 301 заняли курс. Исходный пункт маршрута прошли», – доложил ведущий нашей группы прикрытия. Впереди уже видны склоны Гиндукуша. Горы в лучах рассветного солнца меняют свой цвет с серого на бледно-желтый с большими красными пятнами. Совсем близко уже и дорога, ведущая на Джелла -Лабад. Видно, как поднимается воздух пыль от колонной техники. Это идет группа 109-й дивизии. Пока мы идем по расчетному времени. «Скорость по прибору 180», — подсказал я Батырову, но Димон с трудом удерживал режим. «Всему виной восходящие потоки и горный рельеф местности. Высохшее русло реки все ближе. Ведущему Ми-24 осталось до него несколько километров». «Снижаемся», — объявил в эфир Батыров. Ми-8 начали перестраиваться в колонну и отставать от нас. Интервал выхода у нас полторы минуты, иначе сядем друг другу на голову. Все ближе ко входу в ущелье. Ми-24 уже вошли в него и начали разворот для выхода в точку начала боевого пути. Продолжаем снижение, приближаясь к каменистой поверхности. «Двадцать метров. Понял», – тихо сказал Батыров, и мы влетели в узкое пространство ущелья. В кабине стало темнее, с обоих сторон нависали скалы. «Кажется, вот сейчас на повороте зацепим винтами уступ, но проскочили. Воздушным потоком вверх поднимаются пыль и камни». «Батыров очень напряжен, но я и не думаю лезть в управление. Одно низкоординированное движение, и вертолёт столкнётся со склоном». Прошли очередной поворот. В эфире уже слышны первые доклады о высадке десанта. высадку произвёл. десант на земле», — громко объявил Янатаев. «Тут же от кого-то проходит доклад, что его подбили, и он уходит на базу». Успокаивает заместителя командующего, командир вертолета. «001, группа, высадку попал под обстрел, ухожу ниже», доложил экипаж, высаживающий десант на западе. «207, я 305, цель вижу, работаю», услышал я голос ведущего нашей группы прикрытия. И далее в эфире какой-то балаган. «Команды слышно через раз. Каждый стремится доложить быстрее товарища. В таком сумбуре не знаешь, что больше напрягает. Узкое пространство ущелья или забитый радиообмен?» «Подходим к точке высадки», — объявил я и толкнул в ногу Карима. Он тут же передался пину. «Перелетаем небольшой пригорок и выполняем разворот с большим креном. Вот и наша точка». Ми-24 продолжает стоять в круге и наносить удар за ударом. Местность погружается в пылевое облако, а по склону, куда мы должны пристроить левый борт, скатываются камни и песок. 207 можно высаживать!» Выкрикивает в эфир командир Ми-24. В последний момент замечаю, как один из крокодилов пронесся над позициями духов и начал набирать высоту. Теперь куда-то надо присесть, но вокруг одни крутые склоны и ни одной ровной площадки. «Ну и куда сесть? Куда сесть?» «Слева видишь большой ступ. Левой стойкой на него и зависай!» Указал я на небольшую площадку. Димон загасил скорость, но подходит слишком медленно к площадке. Времени у нас нет висеть над ущельем столько долго. «Карим, иди дверь открывай. Скажи, что у мужиков меньше минуты!» Сказал я и взялся за управление. Чувствую, как вертолёт вибрирует, температура газов в двигателе скачет, но нам нужна эта опора. «Ближе подходи», — говорю я по внутренней связи. Димон тем временем постепенно подводит вертолёт к площадке. Контролирую, чтобы он не дёргал ручку слишком сильно. «Плавно. Сейчас будет касание и... есть», — сказал я и выдохнул. Вертолёт висел над ущельем, а группа Сапина выбиралась через открытую дверь. Ми-8 слегка балансировал из стороны в сторону, но долго так у Димона не получится, он и так уже с трудом удерживает вертолёт. Да у меня самого манжеты рукавов комбинезона потемнели от пота. «Закончил!» — крикнул из грузовой кабины Сабитович и хлопнул дверью. 207 -й. площадку осв... освобождаю!» Начал говорить Димон, но вертолет упорно не собирался подниматься. Батыров удерживал его, но поднять не получалось. «Будет так тянуть рычаг-шаг-газ, и мы точно не взлетим. Время идет на секунды. Не освободим площадку, нашим товарищам некуда будет сесть». «Давай вместе. Спокойно», — сказал я, взявшись за ручку управления и рычаг-шаг-газ. «Надо придать небольшую поступательную скорость вертолету. Совсем немного, и тогда получится оторваться». «Опускай нос, опускай!» Говорю я, при этом отклонил ручку управления от себя. Мой блистер слегка приоткрыт. Двигатели выбрасывают из выходного устройства раскаленные газы. Несущий винт раскручивается все сильнее. Горячая смесь воздуха и выхлопных газов, опускаясь до земли, растекается в стороны. Вверх поднимается пыль. «Вокруг вертолета настолько плотная пелена, что я с трудом вижу направление взлета». «И... взлетаем!» «Проговорил я. Вертолет медленно сполз вперед. Площадка осталась позади, и вот уже пошел разгон скорости. Ми-8 нормально управляется даже в столь плотном и узком ущелье». «207-й взлет произвел», — доложил Батыров. Услышал я доклад следующего за нами Ми-8. Начинаем уходить из района высадки. Укрепление духов на сопках в дыму, а бойцы Сапина бегут вверх по склону, словно они на стадионе 100 метровку сдают. Подходим к выходу из ущелья и резво перелетаем через сопку, перекрывающую нам выход к прямому маршруту на Агап, площадку для дозаправки. «Гранит один. высоту занял, начал зачистку», – доложил в эфир Сапин. «Значит, забрались на гору». В голосе майора было слышно, как он запыхался. Следом доложили и две другие группы, которые высаживались с вертолётов. «214-й, высадку произвёл. Иду по обратному маршруту». Вышел на связь четвёртый вертолёт нашего звена. ми 24 отработали ещё по нескольким объектам и ушли на пополнение боекомплекта. Парни отстреляли и всё. доложил Батырову ведущий Крокодилов. Они как раз пролетели в километре от нас, огибая кешлак Кубатхельс Запада. Самостоятельно 301. Идем за вами, ответил ему Батыров. Понял. Облетаем район с Запада, новый эфир прорываются запросы о поддержке. Как же не вовремя, у ми 24 закончились снаряды. 001. Я заслон один. Дальше не могу. Много бармалеев. бьют Громко докладывал командир одной из рот, держащих выход в долину. заслон вертушки подойдут сейчас», отвечал ему генерал-целевой. «Я заслон меня обходят, сотни-полторы, не меньше», разрывался командир второй роты. «Кажется, с количеством душманов в кишлаках Ибрахим Хейли, Кубат Хейли, агентура ошиблась». запросили поддержку у нас вариантов у нас больше всех выныриваем из ущелья и наносим удар по скоплениям духов как в тире пока они еще не так близко подошли к позициям наших ребят одна проблема мы сразу попадаем под огонь зениток на южной окраине снова запросил командующий операцией. «Мы вышли на западную окраину района. Если выходить в точку начала боевого пути, то сейчас, иначе рискуем не атаковать сходу, и себя под огонь подставим, и роту духи накроют». «Саня, мы опять будем стрелять очень близко к своим. Можем не попасть, опасно?» – волновался Батыров. По его щеке скатилась капля пота, а сам он дышал завидной чистотой. «Опасно?» «Ха-ха! Да вся война — это сплошная опасность. Либо рискнуть, либо поставить под угрозу жизни ребят и успех операции. Уйдут духи в долину и растворятся на ее просторах во множестве кишлаков 001-му. Готов группа, громко запросил в эфир генерал Целевой. «От остальных вертолетов группы пошли доклады, что боекомплект полный. Следует за нами на минутном интервале. Чем дольше Дима будет рассуждать, тем больше ребят из батальона 109-й дивизии будет ранен или погибнет». «Там... там же одни пацаны, верно?» Повернулся ко мне Димон. «Понятно, что Батыров уже мыслями в союзе, и тут на флажке подставляться, конечно, не хочет. Но ведь и у него есть чувство долга исследования принципу, что своих не бросают». «Ну, тогда чего тут думать?» «Включаю главный. Точку выхода на боевой курс подскажешь. 001 готов к работе!» Доложил Димон целевому, что готов атаковать. «Несколько секунд, и мы вышли в зону начала боевого пути. Облетаем одну сопку вторую, и перед нами открытое пространство». Пехота рассредоточилась по фронту и совершенно не отвечает на огонь духов. А те продолжают засыпать долину, работают из всего, что есть, минометами, крупнокалиберными пулеметами и всем стрелковым вооружением. «Ты смотри-ка, откуда вообще здесь столько оружия у них?» произнес Карим, когда увидел, насколько плотно духи бьют по открытой местности. «Нашим бойцам и укрыться негде». «Заслон один, я двести седьмой, к вам группой, дайте целеуказание!» Батыров еще раз повторил, но в ответ тишина. «Это кто?» Неуверенно ответил командир одной из мотострелковых рот. «Двести седьмой, четыре пчелки, буду работать карандашами». В эфире снова тишина, а потом как понеслись цели вперемешку с ориентирами! «Вас понял!» Ответил Батыров. Справа на месте! Цель вижу!» — доложил ведомый. «Позиции духов перед нами. Высота у нас уже тысячи метров. Как раз хватит, чтобы спикировать и ударить неуправляемыми ракетами». «Пикируем!» — произнёс Батыров и отклонил ручку управления от себя. «Угол тангажа 20 градусов, до цели 2000 метров. Если выполним пуск сейчас, то можем задеть своих. Надо выдержать ещё». «До цели 1500. 1300». «Пуск! Ухожу влево!» — доложил Батыров. Вертолет слегка тряхнуло, и вперед потянулись спутные следы выпущенных реактивных снарядов. «Отстреливаем ловушки и закладываем вираж с креном больше сорока пяти градусов. А, а а Попали хорошо! В самый передний край!» Ведомый через двадцать секунд отработал чуть дальше по наступающим с восточной части духом. На земле только и видно, что поднимаются клубы пыли и дыма. «Двести восьмой на повторный!» Дал команду Димон. «Продолжаю отстрел ловушек, но пока только по нам работают из стрелкового вооружения. Слышно, как по фюзеляжу бьют, словно камни по металлу». «А потом... пуск по тебе!» Прозвучал крик в эфире. При первых словах Батыров ушел вниз и пронесся над строениями кишлака. «Я только и успел увидеть белый след. Словно ядовитая змея следовала по пятам ракета». Ловушки отстреливаю одну за другой, а Батыров пытается прикрыться складками местности. «Мимо прошла! Ещё пуск!» Вновь нам подсказывают. С крыши одного из строений в кишлаке потянулся очередной след. Летит прямо нам в переднюю часть. В груди буквально похолодело, несмотря на ужасную жару. «Вниз!» – говорю я, и Димон ныряет под ракету. Массированный отстрел ловушек, и ракета взрывается где-то сверху. И тут по фюзеляжу что-то мощно застучало. В какой-то момент показалось, что время остановилось. Преломление пространства, реальности или еще какой-нибудь ерунды. Такое ощущение, что я увидел каждую пулю, влетающую в кабину через левый блистер Батырва, и все погрузилось в дым. Панели приборов заискрили, в наушниках заверещала сирена, вокруг все кружится и ничего не видно. «Через пару секунд только ощутил, что теперь я управляю вертолетом». «Пожар правого двигателя», – возвестила Рита. «Дым в кабине слегка рассеялся, и я обнаружил, что горит табло «Пожар», и первая очередь пожаротушения приведена в действие. Сигнализация продолжает гореть». да, Как? Еле-еле держу вертолет, высматривая, что у меня за бортом. А там сплошные горы и то самое ущелье, через которое мы пролетели в зону высадки». «Карим, правый стоп-кран!» Громко говорю я по внутренней связи. Димон в отключке и болтается в кресле из стороны в сторону. Сабитович из последних сил дотягивается до красных рукояток над Батыровым и закрывает правый стоп-кран. Привожу в действие вторую очередь, но теперь у нас еще и редуктор горит. Вертолет управляется с трудом, так и хочет завалиться на бок, но получается его удержать. Снижаемся. Под собой никаких площадок не наблюдаю, только плато по направлению к кишлакам на северной стороне. Ну, придется садиться там. Пытаюсь замедлить снижение, но скорость совершенно не падает. Земля уже близко. «Держись!» — громко говорю я, и у самой земли резко поднимаю рычаг шаг-газ, чтобы замедлить снижение, насколько возможно. Вертолет на секунду зависает, задирает нос, грубо ударяется о землю и тут же заваливается на левый бок. В кабину хлынул поток пыли, камней и песка. Начинаю махать руками, чтобы разглядеть хоть что-то в этом непроглядном облаке. Во рту захрустел песок, а глаза защипало от пота и пыли. Еще несколько секунд, и все успокоилось. Воцарилась тишина. Пыль постепенно осела. В кабине стоял отчетливый запах гори и керосина, а в ушах жуткий звон. Первым делом осмотрел себя на предмет целостности тела. На удивление, кроме головной боли и рези в глазах, других травм не было. Привязной ремень неприятно впивается в живот, поскольку я нахожусь в подвешенном состоянии, и если отстегнусь, упаду на Батырова. — Все живы? — спросил я, но в ответ услышал только кряхтение Карима и стоны Димона. — Уф, уже думал, все, войдем в гору, — тихо сказал Сабитович. — Вроде дышу, но весь рот в земле, — проворчал Батыров. — Значит, живы. Осталось только выяснить, насколько. Блистер с моей стороны оказался сброшенным, видимо я на автомате после приземления его скинул. Двигатели выключил Сабитович, когда мы коснулись поверхности площадки. Я взглянул на Карима, который полез в грузовую кабину. Димон же лежал неподвижно, ощупывая ноги. Сань, посмотри на командира, что там у него? спросил Карим, когда я аккуратно вылез из кресла, становясь на одной из панелей. Да нормально у меня все, только вот никуда я уже не пойду сегодня, ноги болят. сказал Димон. С трудом, но у нас получилось аккуратно вытащить Батырова из вертолета. Сразу же достали аптечку и принялись оказывать ему первую помощь. — Будто гвоздями тебя изрешетили, — сказал я, осматривая раны Димона. Штаны были все в дырку, а комбинезон песочного цвета был пропитан кровью. Выглядел Батыров бледным и слабым. — Ты как? — спросил я, вкалывая Димону обезболивающее в ногу. Да так. аж нет чего ты. Пока оказывали помощь Батырову, я периодически посматривал по сторонам. Со стороны высохшей реки слышны выстрелы и взрывы. Наши подразделения ведут бой в трех километрах от нас. Место, куда мы приземлились, было каменистым плато, через которое проходит тропа от кишлаков к базе Нави-Сафа. Мы с двух сторон окружены горами, на которые не взобраться. Высота такая, что вершин не видно. Я остановил свой взгляд на заваленном набок вертолете. Он столько раз нас выручал, выдержал все маневры и дважды ушел от ракет ПЗРК, но очередь из крупнокалиберного пулемета оказалась фатальной. Карим закончил накладывать жгут и взглянул на широкую расщелину, куда мне удалось протиснуться, чтобы посадить здесь вертолет. — Сань, тут расстояние чуть меньше сотни метров. Как ты умудрялся попасть? — поинтересовался Сабитович. «Жить захочешь и не так раскорячишься», — ответил я, утирая лицо рукавом. «Мы на севере от базы духов. Надо туда идти, чтобы нас смогли быстрее подобрать». «Ага, там такой обрыв. Не уверен, что спущусь. Мне эти перевалы седловины уже надоели. В отпуск буду ездить только в лес», — начал мечтать Батыров. Хрим выдохнул, прогнулся в спине и подобрал автомат земли. «Готов?» — спросил я у Батырова. «Да, готов». «Берем его и...» Но я тут же замолчал. Звуки слабого ветра, выстрелов и взрывов не могли заглушить приближающийся гул голосов, и это была не русская речь. «Слишком много голосов, Сань!» тихо произнес Карим, посмотрев на меня растерянными глазами. «А, крайне много!» добавил Батыров и опустился на землю. Разговоры на дари звучали отчетливо, доносились они со стороны кишлаков, и этих голосов с каждой секундой становилось больше. Присев, я подбежал к спуску и выглянул из-за каменных валунов, тем самым смог увидеть своими глазами, что происходит на подходе к нашему плато. А там было совсем все печально. Оказывается, единственная дорога к базе на Ви-Сафа, которую штурмуют наши войска, проходит именно здесь. И к духам идет подкрепление через нас.